Глава 25. Настя. Идея пойти в клуб с Егором, Марией и Драгоном показалась мне хорошей. И я смогла оторвать Динару от Алексея, и она помогла мне выбрать платье. Но Марья выглядит во сто раз круче. Такая она невероятная. Они с Драгоном как модели, сошедшие с обложки. И смотрят друг на друга так нежно. Почему же они не вместе? Егор тоже красавчик. Эти тату, выглядывающие из-под белой рубашки, у меня голова кругом от этого парня. Но мне неловко в такой обстановке. Вокруг все красивые и богатые. Ничего не бойся. Шепчет мне Ярцев, когда я почти падаю к нему на колени в кабинке. Я рядом, детка. Этого-то я и боюсь. Своих растущих чувств. Мы знакомы всего ничего, а я уже влюбилась. «Добрый вечер». Низкий жесткий голос, словно пощечина. По телу проходит мощный разряд. Поднимаю взгляд и вижу мужчину, высокого, мускулистого, с абсолютно черными глазами, и смотрит он на меня. Вжимаюсь в Егора. Мурат, напряженно спрашивает Ярцев. Тот нехотя переводит взгляд на него, кивает. Мы тогда пойдем к бару. Драгон увлекает Марью за собой. Сходишь с ними, милая. Егор явно чувствует мой страх. Пусть останется. Голос Сафарова припечатывает меня. Почему-то мне вдруг хочется слезть с колен Егора. Появляется эфемерное чувство, что я делаю что-то не так, неестественно, неправильно. Я сяду рядом, слезаю с его колен, усаживаюсь. Видел твой последний бой. Мужчина садится напротив, не сводит взгляда с Егора. Я опускаю глаза, вся дрожу, не могу понять, что со мной такое. Горло подкатывает тошнота. Кости начинают ломить. И как? Ярцев выглядит уверенным, откидывается на диван. Они какое-то время сверлят друг друга взглядами. Я расправляю плечи, преодолеваю себя, чтобы соответствовать своему спутнику. Отлично, но мало крови. Нужно было его прикончить, Егор. И снова этот властный взгляд прямо мне в душу. Хочу отвести глаза, но не могу. Словно загипнотизированная гляжу на Сафарова. Он мне не нравится. «Я его боюсь». «Это запрещено», — пыркает Егор. «Мы привлечем внимание охотников». Боль в костях становится сильнее. Облизываю губы, поглядываю на дверь. В голове остается лишь одна мысль — бежать прочь. «Знаешь, почему я тебя выбрал?» — спрашивает Мурат, разливая янтарный напиток по бокалам. «Потому что ты нарушаешь правила. Потомок сильнейших и избранный». Ярцев и Вересов лелеяли тебя все эти годы. Но в тебе живет тьма, Егор. Я лишь хочу, чтобы ты ее выпустил. Он делает глоток виски. Ты меня выбрал?» Слышу насмешку в хриплом голосе Егора. «Я думал, это переговоры, а не уже состоявшийся факт. Ты согласишься. Потому что это шанс для тебя выйти из тени отцов и твоей великой матери. Это ведь тебя тяготит?» Сафаров снова разливает напиток. Мне не наливает. Затем достает сигарету и закуривает. кашля «Убери курева», — рычит Егор. «Не видишь ей плохо?» «Ей плохо, не поэтому». Мурат снова смотрит на меня. Его взгляд скользит по моим голым ногам. Я чувствую. С одной стороны хочется прикрыться, а с другой меня словно сжигают. Под кожей разливается жар, навязчивый и непривычный. Мужчины что-то обсуждают. «Простите, мне нужно в туалет». Скакиваю, затем бегу к двери. Несусь сквозь танцующую толпу. Меня кто-то ловит за руку, взвизгиваю. «Настя, это я!» Мария ведет меня за собой. «Что случилось?» «Я не знаю». Опускаю взгляд, еле стою. «Этот мужчина! Он ужасен!» «С ним что-то не так!» Драгон вручает мне коктейль. «Выпей, зря ты осталась!» Егор, там, а вдруг? Поверь мне, даже такой громила не полезет на Ярцево, усмехается Серп. Но ты плохо выглядишь. Что такое? Все тело болит и жарко так, а потом холодно. Схлипываю. Она вся горит. Марияша кладет ладонь мне на лоб, затем берет за руку. Пошли. Куда? В туалет. Она увлекает меня за собой. У меня нет сил сопротивляться. Мы оказываемся в уборной. Я кое-что увидела, и мне это не понравилось. Кмыкает она. «Садись на унитаз, Настюш!» Покорно плюхаюсь. Меня немного отпускает. Где-то конкретно жжет. Есть очаг этого ощущения. Смотрит на меня гипнотически. Я постепенно успокаиваюсь. И понимаю, что Марья права. Очаг есть. Все это время боль и странные ощущения концентрировались именно там. Тут... Касаюсь плеча. Покажи! Голос Марии становится глухим. Я разворачиваюсь, она какое-то время рассматривает меня, затем выдыхает. Так и знала. Это плохо, очень плохо. Что случилось? Настя! Дверь туалета распахивается, и на пороге появляется Егор, за ним драган. Это женский туалет! рычит девушка. Выйдите сейчас же! Что ты увидела? Ярцев смотрит ей в глаза. «Покажи!» «Нет, нам нужно разобраться, тут что-то не вяжется!» Мария все равно отступает. Егор приближается ко мне. «Покажи!» Шепчет, вижу боль в его глазах. «Я не понимаю!» Схлипываю. «Что происходит?» «Повернись, пожалуйста!» Умоляет. Я разворачиваюсь, повисает тишина. Егор делает шаг назад, стискивает руки в кулаки. «Нет, этого не может быть!» «Не может!» Драгон опускает взгляд, отворачивается. Объясните мне, Егор! Бросаюсь к нему, но парень отшатывается. У тебя метка, хрипит, истинности. Но это же хорошо? Ты так ее хотел, все равно ничего не понимаю. Она не моя, но тебе метка другого оборотня, Настя.